Глава 8. Три недели спустя. Среда, 20 марта. Всю неделю лил дождь и, наконец, прекратился. Сегодня у меня выходной, прием у стоматолога. А кроме того, я решила посвятить несколько часов себе. В доме пустота и блаженная тишина, и, глядя из кухонного окна, я замечаю, насколько красив сад. Расцветают крокусы, Фиолетовые и белые, с шафрановыми пестиками, а ниже бордюром идут нарциссы. Я люблю наш сад. Он слегка запущенный и диковатый, но все в нем возникает именно там, где нужно. У Изи есть своя маленькая делянка, где она выращивает анютины глазки всевозможных цветов. Я забираю дочь после школы, и мы возимся в саду под вечерним солнцем, почти не разговаривая, но с ощущением счастья, что трудимся бок о бок. «Моя тревожность прошла не до конца. Я все еще время от времени просыпаюсь по ночам с бешено колотящимся сердцем. Однако это началось задолго до того, как я узнала про Эстел, и сейчас я понимаю, что уже почти пришла в норму. По крайней мере, состояние полной раздробленности совершенно точно позади. Раньше я думала, что роман на стороне означает конец брака, финал истории, а теперь не уверена, что это так». Во-первых, меня пугает мысль в 53 года остаться одной. Дело не в том, что некому будет вывозить мусорный контейнер или собирать мебель. Это даже не финансовый вопрос. Я уверена, что в итоге мы как-нибудь справимся. Скорее страшит сама мысль о внезапном одиночестве. У меня его не было с 27 лет. Крохотная частичка меня считает, что это здорово, и, может быть, я снова почувствую себя на 27. Энергичной, исполненной жизни и амбиций, с гладкой кожей, упругой задницей и жаждущей приключений. Да, это звучит волнующе, но в остальном, когда я думаю о том, что буду начинать все заново, в качестве одинокой женщины, я ощущаю глубокую тоску и откровенный страх. Я знаю, что это тот жизненный этап, когда надо меньше париться, чувствовать себя увереннее и не переживать о том, что думают окружающие. Но так ли это на самом деле? Если это естественный ход вещей, значит, произошел какой-то сбой, потому что со мной все обстоит совсем иначе. Тем вечером, после того, как Энди уходит спать, я сижу на заднем крыльце и пытаюсь удержать состояние покоя, которое ощутила раньше, когда мы с Изи были в саду. В маленькой записной книжке я создаю список, озаглавленный «Причины, чтобы расстаться». «Потому что я чувствую, что так надо». Не уверена, что смогу доверять ему снова, чтобы наказать его. Это все, что мне удается из себя выдавить. Что касается причин, чтобы не расставаться, то их хоть отбавляй. А именно, так лучше для Изи. Не будет потрясений. И если брак можно спасти, то нужно попытаться. Но это я опускаю и пишу только одно. Потому что я по-прежнему люблю его. Пятница, 22 марта. Во время нашего тихого и самого заурядного вечера до меня вдруг доходит, что случилось нечто из ряда вон. Изи спит, а это значит, что мы могли бы в который раз перемалывать ситуацию с Эстел, но этого не происходит. Вместо этого за ужином мы обмениваемся историями о событиях сегодняшнего дня. Энди, который никогда не вдаётся в подробности своей врачебной практики, рассказывает о женщине, пришедшей на консультацию с тремя детьми, и они устроили в приемный настоящий пикник. Выложили сэндвичи, чипсы и шоколадные батончики. «Никто не отважился сказать им, чтобы убрали», — говорит он. Впервые за долгое время муж делится со мной впечатлениями прошедшего дня, тогда, как обычно, ссылается на то, что слишком устал для разговоров. В результате я перестала его расспрашивать. Я, в свою очередь, рассказываю о том, что сегодня моей начальнице доставили ярко-розовый фитнес бол такой громадный пляжный мяч, на который Роуз громоздится, чтобы стабилизироваться, когда не сидит в кресле, но регулярно сваливается, надеется тем самым укрепить сердцевину тела, без отрыва от китайских вопросов. Конечно, на искрометные анекдоты наши байки не тянут, но, по крайней мере, мы относительно нормально общаемся и не дергаемся в присутствии друг друга. Энди наконец-то перестает гладить меня по волосам, когда я загружаю посудомоечную машину, и не маячит за спиной, норовя клюнуть в шею, когда я складываю выстиранное белье. Всплеск любовной активности, это понятно. Но то, что она пошла на спад, это тоже ведь неплохо. Я начинаю думать, что мы действительно можем выкарабкаться, и что интрижка Энди из разряда пресловутых конфузов. В конце концов, большинство браков в тот или иной момент сталкивается с кризисом, и я читала, что порой они даже становятся крепче. «Словом, диспозиция такая. Мы обычная пара средних лет, коротающий вечер пятницы, и мне это представляется правильным. А на призывы Пенни к тому, чтобы он сматывал удочки, мне плевать. Это мой брак и мое решение. И мне невыносима мысль о том, чтобы все это полетело в тартарары. Воскресенье, 24 марта. Месяц спустя после обещанного, но Спенсер все-таки собрался нас навестить. Теперь, когда худший момент кризиса под названием Эстел похоже миновал, его приезд – большая радость. Он наполняет дом своим громким раскатистым смехом и невероятными историями о концертах, на которых работал, и мне это ужасно нравится. Он приехал с Милли, своей девушкой, исключительно деятельной особой, которая способна раскопать в благотворительном магазинчике потрепанное атласное покрывало ядовито зеленого цвета и сшить из него потрясающую юбку. У нее точёные черты лица и грива светло-каштановых курчавых волос. Изи потрясена до глубины души, несмотря на то, что мы уже неоднократно встречались с ней, ходит за мили хвостом и трещит безумолку. Вот мы в пятером сидим в залитой солнцем кухне и кажется невероятным, что чуть больше месяца назад я читала в саду те ужасные СМСки. Как обычно Спенсер не удосужился предупредить нас о том, что едет в Глазго. Просто позвонил с автозаправки, сказать, что уже в пути и будет где-то через час. И ни словом не обмолвился о том, что мили с ним. Еды почти не было, и я запаниковала. Я люблю устраивать к его приезду настоящий пир. «Приготовь омлет», — сказал он. Именно этим я сейчас занимаюсь, тем более, что он его обожает. Как поживает экструзионный бизнес, весело интересуется он, когда я приношу огромную миску домашних золотистых чипсов И мы садимся за стол. Процветает? С улыбкой отвечаю я. Спенсер пристально смотрит на меня. Его голубые глаза ярко блестят за стеклами очков в темной оправе. И сейчас мне начинает казаться, а вдруг он понял, что с момента нашей последней встречи что-то произошло. Тебе нужно вернуться в театр, мама, говорит он. И делать то, что тебе нравится. А там ты только теряешь время. Да, правильно, соглашается Милли. Она работает в стиле перформанс, пробует себя в разных жанрах: в танце, устном творчестве, в поэзии и регулярно принимает участие в Эдинбургском фестивале искусств. Ее целеустремленность и уверенность в себе в 20 лет меня просто потрясают. Кто сказал, что мне не нравится то, что я делаю? С улыбкой говорю я, понимая всю бессмысленность рассуждения о том, что в моем возрасте стабильный рабочий график куда ценнее того, что Спенсер называет погоней за мечтой. И когда он только происходит этот крен в сторону разумного жизненного пути. Я могу показать Миле свой гардероб? спрашивает Изи, как только обед подходит к концу. Она обожает наряжаться. Ну, конечно, говорю я, а у самой сердце трепещет от радости, когда они вместе убегают. Спенсер берет из миски еще чипсов. Все было замечательно, мама. Ты делаешь лучшие омлеты в мире. Это верно, подает голос Энди. Я все время говорю ей об этом. Сколько похвалы, замечаю я, когда мы принимаемся убирать со стола. Она того и гляди, ударит мне в голову. Даже по прошествии стольких лет с усмешкой обращается Энди к сыну, она не хочет рассказать мне свой секрет. Если скажу, тебя придется убить, говорю я. Он хохочет и обнимает меня рукой за талию, а я замечаю на лице у Спенсера выражение облегчения. Точно он думает, ну, значит, у них все в порядке. Изи прибегает на кухню в ярком наряде, который девочки придумали вместе. желтый топ, красные брючки, боа из ядовито зеленых перьев и максимальное количество безделушек, которые может нацепить на себя семилетняя девочка. «Значит, Мили, можно помогать тебе с выбором одежды, а маме нельзя!» – подтруниваю я над ней, одновременно фотографирую ее на телефон. «Да». Потому что Милли разбирается в моде, хихикает она. Пенни тоже разбирается, но ты и ей не разрешаешь выбирать наряды. Изи лукаво усмехается. Пенни сказала плохое слово на букву Х, объявляет она, а Спенсер делает вид, что глубоко шокирован. Да ты что, это возмутительно! А из-за чего? Из-за чего, мама? Изи смотрит на меня. Она не хотела посыпать суп сыром? «Боже мой, Изи, это было несколько недель назад!» Разумеется, дети никогда не забывают, когда взрослые делают что-то неправильное. Они складывают это на полочку, снабдив соответствующей ссылкой, а потом достают оттуда с неописуемым восторгом. «А что, разве в суп кладут сыр?» – размышляет Спенсер, когда я рассказываю ему эту историю. «Разумеется!» – восклицаю я с притворным негодованием. Сыр в томатном супе обязателен. Это ретро рецепт, добавляет Энди. Но все именно так. Стоит попробовать, Спенсер, только брать нужно дешевый чеддер». Ха, спасибо за подсказку, папа. Он усмехается и поворачивается ко мне. Как поживает дрожайшая Пенни? У нее все отлично. Все еще встречается с музыкантом на лодке. Он имеет в виду хэмиша, у которого бархатные пиджаки, галстуки, грива седых волос и особая манера подавать голос. То есть он всегда говорит так, точно выступает перед публикой. По его словам, он композитор, с улыбкой говорю я. Да, встречается, но насколько это серьезно, я не знаю. «Он ведь гораздо моложе ее. спрашивает Энди. Меня удивляет, что он в курсе. До истории с Эстелл моей подруги никогда его не интересовали. «Да, думаю, ему немногим за шестьдесят». «Совсем старенький», — выдает Изи. «Все относительно», — важно замечает Спенсер, похлопывая ее по руке, а потом поворачивается ко мне. «Передавай ей от меня привет». Спенсер с Милли собираются уезжать, а я стараюсь скрыть свое разочарование из-за того, что они не остаются на ночь. Но концерт в Эдинбурге — это чертовски заманчиво, И они, со всеми распрощавшись и расцеловавшись, отчаливают. «Славно посидели, да?» — говорю я. «Да», — кивает Энди, который вдруг как-то сдувается. «Жаль, что они побыли так мало». «Мне тоже». Он вытирает стол и оглядывает кухню, точно раздумывая, что еще надо сделать. Изи скрывается в своей комнате. «Но здорово, что у него своя полноценная жизнь», — замечаю я. «Я им горжусь. А ты?» Эдди откашливается. «Да, конечно, я тоже». Его голос звучит как-то странно. Точно ему особенно жаль, что Спенсер уехал, но я не могу понять, почему. Да, визит был коротким, но это обычное дело. Мы привыкли к тому, что он объявляется, ставит всех на уши и исчезает, прежде чем мы успеваем понять, что он приезжал. Энди загружает посудомоечную машину, А я иду наверх, сделать ванну для Изи и поболтать с ней, пока она будет плескаться в мыльных пузырях. Потом у нас по плану чтение, парочка глав из твитов, над которыми она всегда хохочет. Затем я подтыкаю ей одеяло и целую на ночь. «Ты была рада повидаться со Спенсером и Милли?» – спрашиваю я. «Да», – радостно улыбается она. «Мне нравится Милли». «Мне тоже» я улыбаюсь и пожимаю ее ладошку она замечательная спенсер любит ее да внутри меня что то сжимается да конечно это видно разве нет ага кивает она и замолкает они поженятся о моя дорогая я не знаю поживем увидим но пока они еще слишком молоды для этого я встаю и убираю с ее бледного веснушчатого личика прядь волос Жаль, что у меня нет сестры, добавляет она. Ты имеешь в виду, как Мили, старшей сестры? Она кивает. Но у тебя солнышко есть Спенсер, так что тебе повезло. Изи задумывается, и на ее личике появляется серьезное выражение. А у тебя никого нет. Ты хочешь сказать ни братьев, ни сестер? сухо смеюсь я. Да, ты права, но я не переживаю, я привыкла, и у меня есть вы. Вы моя семья, поэтому мне тоже повезло. Я направляюсь к дверям, и тут появляется Энди, который тоже пришел пожелать Изи спокойной ночи. Ничего необычного, размышляю я, глядя, как он обнимает ее. Просто папа пришел пожелать дочке спокойной ночи. Месяц назад я думала, что моему браку конец, но вот они мы, по-прежнему вместе, по-прежнему семья. И то, что я только что сказала Изи, это правда. Мне действительно очень повезло. «Начало суток понедельника 25 марта. Когда случается ужасное, в голову лезут странные мысли. Они не о важном, а о самом банальном. К примеру, я могла бы найти минутку и объяснить, почему у меня получаются такие хорошие омлеты. Если Энди действительно было бы интересно, я могла бы рассказать о том, как выбрать правильную сковородку, действительно хорошую, с антипригарным покрытием, что масла должно быть немного». Достаточно несколько капель, и что сковороду надо раскалить, прежде чем выливать взбитые яйца. Если Энди и в самом деле было бы интересно, я могла бы поведать о том, что как только омлет схватится, его нужно сгрести лопаткой в центр, а потом подбрасывать и вращать сковородку, чтобы омлет приготовился как можно быстрее. Скорость, вот в чем фишка. Но беда в том, что его интерес пропал. Плевать он хотел на мои омлеты и врал, как сивый мерен, клятвенно уверяя, что прекратил все контакты со Стелл Ланг. Они виделись все это время. Ему очень жаль, говорит он мне, кидая вещи в сумку, но они любят друг друга, и он должен быть с ней. И поэтому он от меня уходит.